Брычка. А мы чара. Вэш, пашмады,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 Шо ты лойкой играешь Кто это делал тебе такую скрипку Звонкую да чуткую Я сам делал И сделал ее не из дерева А из груди молодой девушки mm -hmm. Которую любил крепко А струна из ее сердца мною свит Врет еще немного скрипка Ну да я умею смычок в руках держать А еще говорили, что забар умен и лог Вот лгут люди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 Да, что это? А это конь зашип копытом сонного. хе поняли мы, кто тот конь. И улыбнулись в усы, и Данила улыбнулся. Что ж, разве Лойка не стоил рады? хе ну уж нет. Девка как не хороша, да у ней душа узкая и мелка. И хоть ты путь золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну, ладно. Живем мы, да живем на том месте. Дела у нас от упору хорошие были. И Зобар с нами. Это был товарищ. И мудр, как старик. И сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить, век бы не спал, слушал его. А играй убей меня, громко ли на свете еще кто-нибудь так играл. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Все он мог сделать с человеком. И все любили его, крепко любили. Только рада одна, не смотрит на парня. «И ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним!» Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко. Очень темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойка, и плачет до утра его скрипка, плачет... Хоронит Забарову волю. А мы лежим, дослушаем слушаем, И думаем, как быть. И знаем, что коли два камня Друг на друга катятся, Остановиться между ними нельзя. Изувечат. Так и шло дело. Вот сидели мы все в сборе И говорили о делах. Скучно стало. Данилай просит лойка спой за бар песенку Повесели душу тот повел оком на раду что неподалеку от него лежала кверху лицом глядя в небо и ударил по струнам точно ты вправду девичье сердце было и запел лойка Яй Мы да, выдали мера. Ай, чужа на высо старе. Ла. Вара, врегата. Ай юаневу я, шо, а Я ішо ад ты намерек Ламамакы Кай біре тэ тэрай па dai magmu mamo markmu le Кайпарныў ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй ай Вот, пел Никто уж так не поёт теперь А рад да и гававрит Ты бы не злітал так высоко, лойка не равно «упадёж» Да в лужу носом Усы запачкаешь, смотри Зверем посмотрел на нее лойка А ничего не сказал это песня Никогда не слыхал такой песни Пусть из меня сатана Себе трубку сделает, калибруя Вот так однажды комар гудел Орлиный клекот передразнивая Может быть ты рад, да? Кнута хочешь? Потянулся Данила к ней А Зобар бросил на земь шапку, да и говорит, весь черный, как земля. Стой, Данила. Горячему коню стальные удила Отдай мне дочку в жены. Вот сказал речь. Да возьми, коли можешь. Добро. Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись. Угу.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 Но смотри, воле моей не беречь. Я свободный человек и буду жить так, как я хочу. И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы. Протянул он ей руку, вот думаем, и наделал узду на степного коня рода. Вдруг видим, взмахнул он руками и озим с затылком, грох, О, точно пуля ударила в сердце малого А эта Радда захлестнула ему кнутовище за ноги Да и дернула к себе Вот от чего упал Лойка И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча Мы смотрим, что будет А Лойка сидит на земле И сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя Нур шепнул мне «Смотри за ним» И пополз я за забаром по степи в темноте ночной Шел Лойка, нога за ногу, повеси голову и опустив руки, как плеть И, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так ухнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости. Но все ж не подошел к нему. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая. Месяц серебром всю степь залил И далеко все видно Вдруг вижу От табора спешно Радда идет Вот она подошла к нему, он и не слышит Положила ему руку на плечо вздрогнул Лойка Разжал руки и поднял голову И как вскочит до да за нож Брось голову, разобью Смотрю, у Радды в руке пистоль И она... В за Забару целит. Слушай, я не убить тебя пришла. Амирица, бросай нож. Тот бросил, и хмуро смотрит ей в очи. Стоят два человека, и зверями смотрят друг на друга. Ну, слушай меня, Лойка, я тебя люблю. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам. Видала я молодцов. Молодцов.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 А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой, и телом. Слышишь? Слышу. Весело сердцу слушать твою речь. А еще вот что, Лойка. Все равно, как не вертись, я тебя одолею. Будешь моим, так не теряй же даром времени. Впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки. Крепко целовать я тебя буду, Лойка.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 И поцелуешь правую руку мою. И тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела чертова девка. Этого и слыхом неслыхано было. Прянул в сторону Лойка. И крикнул, как раненый в грудь. дрогнула Радда, но не выдала себя. Но... Так прощай до завтра. А завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойка? Слышу. Сделаю. Она и не оглянулась на него.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 «Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!» Воротился я в и рассказал обо всем старикам. Подумали решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все и вечером вокруг костра, пришел Илойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно. Глаза ввалились, он опустил их и, не подымая, сказал нам. Вот какое дело, товарищи. Смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Рада там живёт и всё тут. Вот она. Красавица Рада. <свят> Улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня. <свят> а я её люблю больше своей воли. И решил я Радде поклониться в ноги, так она велела. Чтобы все видели,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 И воле моей я не пожалею. Так ли, Рада? Он поднял глаза и посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. Но! Эх, не торопись, успеешь еще, надоест. Мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось. Лишь бы не видеть, как лойка за бар Упадет в ноги девки Пусть эта девка и рада да. Стыдно было И жалко, и грустно а -а -а -а -а -а. Так вот и все дело Товарищи А что взаётся? Остаётся попробовать А такой ли уроду моё? крепкое сердце. Как она мне его показывала. А? Попробую же. Ну, простите меня, братцы. Мы догадаться еще не успели, что хочет делать Забар, а уж рад долежала на земле. И в груди у неё по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы. Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно. Прощай, войка Я знала, что ты так сделаешь. Да и умерла. Вот какая будь я проклят на вечные дьявольская девка была. Эх. Ты поклоняюсь же я тебе. Внуки. Карлева Кордея. И лойка, бросившись на землю, прильнул устами к ногам мертвой рады и замер.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 На том ноже еще не застыла кровь Радды И был он такой кривой и острый А потом подошел Данила к Забару И сунул ему нож в спину Как раз против сердца <связь> Отцом был Радде старый солдат Данила Вот так Вот так Повернувшись к Даниле, сказал лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе. А у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар.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 И в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. За ней по пятам плыл удалой молодец Лойка Зобар. И море распевал мрачный торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата данила они оба кружились во тьме ночной, плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой. ПЕСНЯ Вы слушали радиоспектакль по рассказу Максима Горького «Макар Чудра». Играли актеры. Народные артисты России Иван Краско и Сергей Паршин, заслуженная артистка России Светлана Письмиченко и актер Андрей Дежунов. Музыкальное оформление Натальи Цубенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина дмитриенко